Голова восемнадцать. Боль. Откуда столько боли? Я что, умерла и попала в ад? Меня как будто снова и снова окунают в котел с кипящим маслом. И кто там бормочет старушечным голосом? Раздражает. Уж молчал бы. Вот когда пожалеешь, что чувства вернулись. Чувства? Вернулись? Но это невозможно, если только... Анвар, полустон, полушепот. Я здесь, ежик мой, здесь. Дрожащий от сдерживаемых эмоций голос Анвара. Вкус сонного зелена языке. Спи, маленькая, спи. Я теперь никуда тебя не отпущу. Моя маленькая упрямая ведьма. Хочу сказать, что боюсь уснуть, боюсь, что он... Это лишь сон. Но не успеваю. Ощущение чужой лапища на теле напрягает. Еще больше напрягает, что я лежу раздетая, укрытая одной тонкой простыней, которая вовсе не мешает чувствовать жар чужого тела сзади. Это кто же считает себя бессмертным? Вот так нагло, без позволения лапать меня. Или этот самоубийца решил, что у меня по-прежнему нету сил? Ну вот это он напрасно. Я чувствую, как внутри, словно океанские волны, перекатывается сила. Можно, конечно, прямо сейчас наслать мою любимую диарею или сделать так, чтобы тело покрылось сыпью? Да, именно сыпью. А еще и такой, который будет зудеть сутки. Нет, лучше двое, а лучше... Стоп. Как ко мне вернулась сила? Я попыталась развернуться, но рука лишь сильнее прижала к горячему телу. Прокляну! Зашипело я зло. Неа! Ответили сонно. Почему? Я снова дернула в крепких мужских объятиях. Ты сделала бы это сразу, а не стала бы предупреждать. Ответил сквозь зевок до боли желанный голос. Анвар, отпусти, слышишь? Я не шучу. Что ты себе позволяешь? У тебя жена, дети. Что? Мужчина окончательно проснулся и наконец позволил... Взглянуть на себя. Какие дети! Будущее! А той, которую ты любишь! Поняв, что сболтнула явную глупость, я попыталась выкрутиться и сразу перешла в наступление. Или скажешь, не просил у короля Камаша позволения на брак с... Ну, я не знаю, с кем ты там собрался. Просил. Расплылся в счастливой улыбке мужчина и устроился нахал такой, лежа на боку, Примостив голову на в локте руке. «Ну так что ты делаешь в моей постели? Вали давай к своей невесте. Или уже жене?» «Нет, еще не жене». Он откинулся спиной на подушку, сложив руки на груди. Уставился в потолок и продолжил задумчиво. «Знаешь, я ведь ей предложение собирался делать. Кольцо заказал, зачаровал его. А моя избранница вдруг исчезла». «Ага!» – скричала я с радостной злостью. «Сбежала!» «Раскусила твои коварные планы и сбежала!» «Правильно сделала!» Я скопировала его позу, предварительно потянув повыше простынку. «Почему это?» – обиженно спросил он, повернув ко мне голову. «А потому!» «Нечего одной предложение делать, а другой цветочки дарить и сладости!» «Собирался делать предложение», – поправил меня мужчина. «Какая разница?» – пожалая плечами. Ну, как тебе сказать? Я же как думал, сначала заручусь поддержкой короля. Поухаживаю, цветы, любимые сладости, украшения. Украшений не было. Поправила я его на автомате. Были. Ты когда цветами разбрасывалась, коробочку с рубиновым колье смахнула с тумбочки. Там один камень выпал. Я потом его ювелиру. Стоп! Сообразила я наконец что разговор заходит не туда. Причем здесь твоя невеста и мои цветы?» «Ну так, я же говорю, в тот день, когда ты к Марте сбежала, я как раз это кольцо тебе принес, и записку нашел, что ты служанке оставила». «Какое кольцо опешила я? Обручальное, разумеется». Пожал своими огромными плечами бессовестный маг, что и не думал покидать кровать. «Мне? Тебе? Принес!» Принес. И куда же она делась? Вот не лежала бы, руки в бока уперла. Никуда не делась. Оно там, где и должно быть, на твоем прелестном пальчике. Упрямая эта ведьмочка. Что? Я взглянула на свои руки и замерла. На пальце действительно красовалось ажурное, почти невесомое колечко. Тонкие золотые нити создавали причудливые переплетения. Я прикусила губу. Рассматривая украшения, почему-то защипала глаза. Я принялась усиленно моргать, стремясь не заплакать. Я не давала согласия. Хотела, чтобы прозвучало грозно, но получилось жалобно. Меня вновь сгребли большие руки, прижимая к надежному телу. Ты узнала меня там, в холодном каземате, в цепях, едва живая, звала. Разве это не согласие? Он нежно прикоснулся губами к виску. Как ты нашел меня? Непослушные слезы все-таки скатились по щекам. Я ждал, когда ты вернешься от Марты. Думал торжественно сделать тебе предложение. Брата попросил, чтобы свидетелем был. Но тут из соседнего городка пришел обоз с разбойниками. Те были подозрительно зеленого цвета. А когда мы решили снять с них кандалы, они чуть не плача каялись в своих грехах. Более того, кандалы они попросили не снимать. Пока разбирались с этими странностями, мне сообщают, что на каком-то третьесортном постоялом дворе продают храпа. Твоего храпа. Я туда. Хозяин руками разводит. Два дня назад была девушка, разговаривала с приезжими. Потом с ними в номер поднялась. Утром никого не было, только конь вот и остался. Господа, те не заплатили, вот и решил хозяин возместить, так сказать, ущерб. Куда отправились, неизвестно. Хозяину в каталажку на допрос. Тут Марта приезжает. Я от нее такого наслушался, прежде чем успел слово вставить. Пока разборки, суть до да дела, Брат тоже ругал что я тянул с признанием. Принесли допросный лист. Вот тут по описанию я и узнал циркачей этих. Можно было предположить, что ты поехала с ними сознательно, но Марта сказала, что ты обещала ей дождаться. А свое слово ты держишь. Я это давно знаю. На воротах узнавали, да только нигде тебя не видели. В общем, пока поняли, куда они отправились, еще время потеряли. Приехали в Туслан, столицу Лурии, решили начать поиски оттуда. В одном трактире мои люди наткнулись на Сума. Дальше дело техники, он хоть и маг, да какой-то недоделанный. Напился, сопли распустил. Поведал, что его жену император к себе в гарем забрал, а все ведьма виновата. Вот так, слово за словом, он все и рассказал. В школе еще и Геру учат по-разному языке развязывать. Когда он закончил, я самолично спустил его в сточный колодец. Он, пока не захлебнулся, кричал что-то о ведьминском проклятии. Затем мы подкупили стражников императорской тюрьмы. Деньги, знаешь, все любят. Меня впустили в камеру одного, идиоты. Думали я с тобой развлекаться буду? Сами Таней. Если и хотели, то боялись. А я макс В общем, когда тебя увидел, Анвар со свистом втянул воздух. Я ошейник прямо там снял. А браслеты с тебя лавой стекли, когда сила вырвалась. Ну, а теперь нету императора больше тюрьмы. Да и части дворца тоже. А как же... Я приподняла голову, которую успела устроить на груди мужчины. Выбрались-то? Не забывай, я маг. Щит выдержал камни, что сверху навалились, а потом мои парни нас вытащили. Все же кинулись ко дворцу. Кому тюрьма нужна? Анвар, я ведь тебя убить могла. Прошептала я и поежилась от собственных слов. Нет, маленький испуганный ежик, не могла. Боги бы не позволили. Шутишь? Нет. А еще я тебе на свадьбу подарок приготовил. Нашел его в тех развалинах, что части дворца императора осталась. Не нужен мне подарок. Мне ты нужен. Прошептала я тихо-тихо. Крепкие руки обняли сильнее, позволяют уткнуться в такую надежную грудь.